Глава 6. Феномен. Павличенко добрался до неё только в обед. Прости, раньше вырваться не смог. Отчёт по гранту душит, шеф торопит. Паша снял халат и повесил на крюк в импровизированной прихожей. Ну как ты? Выглядишь хорошо. Всё в норме, улыбнулась Рита. Кофе будешь? А с чем? С кником. Не откажусь, хмыкнул Павел и прошёл в комнату. прошёл и замер. Впрочем, примерно такой реакции Рита и ожидала. "Это что?" спросил Павличенко с издерца её постель. На белых простынях теснило смоглое тело. Юнит спал, уткнувшись лицом в подушку. Чёрные волосы его растрепались. "А это наш объект 727", не узнал Беликова протянула коллеге Рюмку. Кофе там, разумеется, не было. «Звездец!» — сказал Паша и опрокинул в себя коньяк. «Это как так?» «Думаешь, я знаю?» Павличенко подошел к юниту и ухватил запястье, прощупывая пульс. Нахмурился. Сунул руку парню под мышку. Потрогал лоб и пах. «Этого не может быть!» Рита кивнула. «Этого не может быть, белка! У него жар!» Она снова кивнула. «Этого не может быть, белка!» У киборгов не может быть жара белка, они не люди. Принеси ещё кофейку. Ага. Павлеченко поднял на неё глаза. Только давай уж сразу всю бутылку. Повтори ещё раз, что именно ты сделала? Маргарита вздохнула. Я вошла в программу настроек и деактивировала блокиратор потребностей. Зачем? Искала системный сбой, пожала плечами Рита. Просоленную слезинку на щеке киборга, она решила умолчать. Как? Как ты вообще сумела туда залезть? Беликова сердито наморщила лоб. Вообще-то я старший научный сотрудник с высоким уровнем доступа и работаю здесь уже 3 года. О, ладно, не заводись. Махнул рукой Пашка, ляпнул не подумав. Можешь показать блок-схему? Могу, кивнула Рита. «Но не буду». «Чего?» «Паша», она сурово нахмурила брови, «ты врач или где? Семь-два-семь ватт ключки, и горит так хоть яичницу жарь. Организм ослаблен, дальше некуда. А ты хочешь залезть ему в мозги. Ты же давал клятву Гиппократа, Паша». «Клятва Гиппократа распространяется только на людей», сердито парировал донской казак. «Клятва Гиппократа распространяется на всех, кто нуждается в помощи». строго возразила Рита. «Ты мне сам говорил или забыл?» «Ничего я не забыл», — буркнул Паша. Поднялся и потопал в ванную. «Мыло антибактериальное есть». Павличенко сделал юниту две инъекции. Взял кровь на анализ. «Как очнется, надо будет собрать мочу», — сказал он. «Уж не знаю, как ты с этим справишься». «Справлюсь как-нибудь», — пожала плечами Рита. «Главное, чтобы очнулся». Ты хоть понимаешь, насколько это ненормально? Более чем, серьёзно ответила она. И мне бы хотелось всё выяснить. Поможешь? Помогу, твёрдо заявил Паша и тут же нахмурился. У тебя есть оружие? Штатный парализатор? Хорошо, но мало. Я добуду тебе табличный нейробластер. Стрелять умеешь? Разумеется, кивнула Беликова. Что решила насчёт шефа? Маргарита сложила руки на груди. Задумалась. «Не стоит пока беспокоить его», сказала она, не отрывая глаз от разметавшегося на постели киборга. «Для начала выясним, наш ли это косяк. И если да, попробуем все исправить без лишнего шума». «Соглашусь», кивнул Паша. «А тебе я официальный больничный на три дня выпишу. Так что набирайте силы и поправляйтесь, Маргарита Павловна». Он подмигнул, отсалютовал и ушел работать над Грантом. а Рита вернулась в комнату. Она потрогала лоб киборга. Температура быстро снижалась, и 727-го прошиб пот. Странное дело для искусственного организма. Вообще, основой для юнитов служил органический материал. В их венах циркулировала кровь синтетической выработки. При желании заказчика можно было отрегулировать аппетит и активировать свойственные людям биологические процессы. Очень многие покупатели предпочитали видеть рядом с собой почти человека, который моргает, потеет, справляет нужду. Кто-то однажды просил настроить юнит у храп. Однако без волевого участия владельца реализовать все эти физиологические проявления киборг никак не мог. И тем не менее. Что ты такое? Объект 727, спросила она. Отчего-то Ритя подумалась, что после ее вопроса юнит чудесным образом проснется, но этого не произошло. Он лишь охнул во сне и повернулся на другой бок. «Обалдеть можно!» Беликова вздохнула и вскинула руку с браслетом. «Асуми!» «Муси-муси, Мара Гаритасам!» — пропел динамик. «Обзвони тех, кто приобретал наших юнитов за последний год и выясни, всем ли довольны клиенты». Отчёт предоставь мне завтра к 9:00 утра. Вакаримасэн, будро мяукнула японка и дала отбой. Рита подошла к иллюминатору. По умолчанию его блокировала гола картинка с изображением сельской пасторали: зелёные луга, лес вдалеке, речка. Бельikova отключила иллюзию, уткнулась лбом в прохладное бронестекло и уставилась на просторы космоса. Бескрайние, ледяные безжизненные и темные, как дно заброшенного колодца.